1009 год от сотворения свода, водные тюрьмы, 23-й день, первого осеннего отрезка. Кай. Он дал себе ровно секунду на последнее раздумья, а потом наклонился и зачерпнул полную горсть жидкой грязи, смешанной с илом. «Подставь лицо». Кай опустился на колени и посмотрел в глаза ошарашенной Дарине. «Ничего сейчас не спрашивай, потом объясню». Он старался действовать быстро, проклиная себя за лишнюю суету и путающиеся в спешке пальцы. Кай перемазал лицо и руки Дарины липкой грязью, так что различить ее черты в тусклом свете стало почти невозможно. Затем настал черед шалей, который ему удалось незаметно умыкнуть из шкафа Майи. Черной кружевной накидкой он как мог обернул голову Дарины, спрятав под нее спутанную косу. Вторую, расшитую пестрыми цветами, Кай накинул ей на плечи, скрывая грязную арестантскую робу, Еще одну повязал вокруг талии на манер юбки. А вид сейчас был им только на руку. Смирившись со своей участью, Дарина покорно молчала и никак не пыталась противиться происходящему. Заметив, что она дрожит, Кай неожиданно для себя попытался ее успокоить, неуклюже, на мгновение приобняв за плечи. От этого неловкого жеста бедная Дарина совсем оторопела. Кай в сотый раз мысленно обругал себя за неуместную сентиментальность. Он не привык и не умел кого-то подбадривать и утешать. «Пойдем». Закончив, Кай встал и протянул руку преобразившейся Дарине. «Следуй за мной и не вступай ни в какие разговоры». Дарина склонила голову, отчего из-под неаккуратного тюрбана на лицо упало несколько рыжих прядок. Нехорошее предчувствие ледяными когтями сжало Каю горло. Правдоподобных оправданий на случай, если все пойдет не так, у него не было. Они шли мрачными подводными тропами, созданными много столетий назад. Сквозь толщу воды... Тут и там в отдалении мелькали очертания других камер, но различить что-то еще было невозможно. Постепенно проходы становились все шире и светлее, по пути начали встречаться охранные посты. Дарина при виде них всякий раз впивалась ногтями в ладонь Кая и пыталась спрятаться за ним. Но Кай приветствовал других тюремщиков одним лишь коротким уверенным кивком, не замедляя шаг. Наконец они вышли на подобие широкой аллеи, к которой по бокам стекалось множество других троп. Здесь было гораздо светлее и чище, казалось, мелководье начиналось где-то совсем близко. Посреди аллеи располагался очередной пост, прямиком к которому и направился Кай. «Чем могу помочь?» На посту дежурил жилистый седой мастер. Его недобрый, въедливый взгляд обжигал. «У меня тут есть дело». Кай сделал многозначительную паузу, скосив глаза на съежившуюся Дарину. «Хотелось бы, чтобы она осталась между нами». При этом в ладони Кая, быстро вынутой из сумки, призывно мелькнул золотой отблеск. «Слушай, господин». Охранник продолжал сверлить их обоих ледяным взглядом маленьких серых глаз. При виде монет... Выражение лица его, однако, несколько смягчилось. «Я был нынче днем у Эл, по заданию, само собой, разумеется». Кай на мгновение умело изобразил смущение, и охранник, понимающий, ухмыльнулся. «И вот во время задания эта девица попыталась меня обчистить. Успела уже вытащить почти все монеты, когда я ее поймал». «С этим отребьем держи ухо востро». Охранник презрительно скривился и сплюнул на песок под ногами. — Так в чем проблема, юный господин? В водных тюрьмах полно свободных камер. — Видишь ли, задание мое было очень секретным, — замялся Кай. — Никто не должен знать, что я там был. И уж тем паче, что я притащил ее сюда. Мой глубоко уважаемый отец не слишком одобряет подобные задания. «Не вопрос!» — охранник многозначительно покосился на ладонь Кая, в которой по-прежнему были зажаты монеты. «Но это не все, понимаешь?» Кай рывком притянул Дарину за талию к себе и плотоядно улыбнулся. «У меня к этой девке осталось пара вопросов. Нельзя ли найти такую камеру, о которой бы никто больше не знал? Чтобы ни одна живая душа, кроме меня, туда не совалась?» Охранник перевел задумчивый взгляд с Дарины на Кая. В нем читалось плохо скрываемое недоумение по поводу вкусов молодого творца. Благое дело во славу империи, как тут не помочь? Наконец сказал старик, одарив их двусмысленной улыбкой. На маленький столик перед ним с глухим звоном упали монеты. Третья восточная дорога, Читайте пятый проход и идите до конца. Там полно камер, которыми никто давно не пользуется. — Спасибо! — Кай коротко кивнул и практически потащил чуть живую от страха Дарину за собой. Когда они дошли до нужных камер, стало понятно, почему ими давно никто не пользуется. Большинство были затоплены водой минимум на локоть от пола, а то и больше. Обычная история. Древние творения тоже нуждались в поддержании и отладке, но камер было слишком много, и чаще всего они просто оставались пустыми, если условия в них становились совсем невозможными. Происходило это, конечно, не по причине заботы о заключенных. Тюремщики отказывались работать по колено в воде. Кайн наугад открывал камеры пока не нашел сравнительно сухую. Когда толща воды наконец сомкнулась за ними, он привалился спиной к стене, закрыл глаза и шумно выдохнул. Дарина осталась стоять напротив, тревожно вглядываясь в его лицо. «Кто такая Эл?» — ее вопрос наконец нарушил гнетущую тишину камеры. Кай нервно рассмеялся, не открывая глаз. «Это правда единственное, что тебя волнует? Владелица кабака и публичного дома по совместительству. Здешние работники — большие любители к ней заглянуть». «И ты?» — сорвалось у Дарины прежде, чем она успела задуматься. «Я нет». Тонкая сделался серьезным. «Больше ничего спросить не хочешь?» «Почему я тут?» «Потому что мне скоро прикажут тебя убить», — очень спокойно произнес Кай, наконец открыв глаза. Дарина подняла на него испуганный взгляд. «Серьезно думаешь, что я с огромным риском притащил тебя сюда для этого? Покончить с тобой я мог и в старой камере». «Тогда зачем?» Кай и сам за сегодняшний день задал себе этот вопрос бесчетное количество раз, но так и не нашел ответа. Когда утром разъяренный Баст вызвал его, чтобы рассказать о результатах работы мастеров связи, он сразу понял, что будет делать. Времени искать ответа не оставалось. Не было возможности порассуждать самим с собой, и когда он тайком пробрался в гардеробную Майи, чтобы взять шали. В водных тюрьмах стало и вовсе не до этого. Но теперь отвечать придется. Хотя бы себе самому. «Мастера связи. Раскололи, наконец, кого-то из ваших». Издалека начал Кай, вглядываясь в песок под ногами укрытой толщей воды. Вроде практически ничего из того, что мы бы не знали. Одновременно с этим всплыла информация, что Орион пересек рубеж, а значит, вы добились чего хотели, приняли удар на себя и выиграли время. Отец в бешенстве. Скоро полетят головы. Учитывая все, что ты мне рассказала, дело принимает совсем серьезный оборот. Но тут ты пока в безопасности. Охранник думает, будто я не хочу, чтобы кто-то узнал о моих шатаниях по кабакам, пока моя дала... Кай на мгновение запнулся. В общем, его молчание достаточно оплачено. И в таком виде тебя вряд ли кто-то узнает. — А что будет с остальными? — Я не знаю, — мрачно ответил Кай. Если я вдруг начну наводить справки, это покажется странным. «И как ты тогда объяснишь моё отсутствие?» Голос Дарины дрожал. «Скажу, что не сдержался при допросе после всего, что узнал. То, что осталось, кинул морским тварям. Обычное дело. Для цензоров вся эта круговерть с даллами тоже не новость, раз уж кто-то из ваших всё выдал. Никого из них твоя смерть особо не расстроит, можно быть уверенными». Дарина невольно поежилась. «А если к тебе или к этому охраннику наведаются мастера связи?» Она уже избавилась от черной ткани на голове и теперь по привычке теребила растрепанную косу. Кай на секунду представил, что сказала бы Майя, увидев, во что превратились ее шали. «Нам остается надеяться, что этого не случится. Со мной пока такого не бывало. К работникам тюрем без крайней нужды такие меры тоже обычно не применяются». «Не поверишь, но беглецы тут большая редкость». «Поверю», — блеклым голосом ответила Дарина, подняв накая усталый взгляд. На перемазанном грязью, осунувшемся лице, глаза казались огромными. «Зачем ты мне помогаешь?» «Потому что я должен во всем разобраться сам. Я не позволю водить себя за нос». Если такое объяснение и не устроило Дарину, Она все же сочла за лучшее промолчать. Вот! Кай протянул ей сверток, замотанный светлой тканью. Здесь еда на пару дней и шерстяное одеяло. Я приду, как только смогу, когда это не вызовет лишних подозрений. Спасибо! Она взяла протянутый сверток. За все. Кай пожал плечами и отвел взгляд. Он хотел бросить что-то резкое про то, что делает это все не ради нее но почему-то промолчал. «Постарайся продержаться». Вместо этого буркнул он поднос. «Постараюсь». Дарина достала теплое одеяло и накинула его себе на плечи. Она резко шагнула к Каю и порывисто обняла. Он не успел понять, что произошло, а Дарина уже отступила и начала осматриваться в поисках угла по суше. Кай коротко кивнул и вышел. Ему предстояло найти иную дорогу к выходу, пролегавшую вдали от центральных постов.